Перед моим взором предстала Камила. Она вышла из кабинета, где принимала пациентов. Что-то сказала регистраторше. Ну, конечно, ведь уже обеденный перерыв. Она стояла всего метрах в двадцати от меня, не больше. Она не изменилась. Внешне совсем не изменилась. Мне даже страшно стало... Ей уже перевалило за тридцать пять, а она по-прежнему выглядела девятнадцатилетней девочкой. Сам-то я изменился внешне. Я ведь знал, что сдал за это время, потому что иногда мне попадалось мое отражение в зеркале. Я встречался с ним без восторга, но и без особого отвращения, как сталкиваешься с не слишком докучливым соседом по лестничной площадке. Этого мало. На ней были джинсы и светло-серая толстовка, как в тот ноябрьский понедельник, когда она сошла с утреннего парижского поезда с сумкой через плечо, за мгновение до того, как наши глаза встретились и впились друг в друга на несколько секунд или минут. В общем, на неопределенное время, пока она не сказала. Я Камилла дав таким образом толчок к дальнейшему развитию событий, созданию новой экзистенциальной конфигурации, из которой я так и не вышел, и, возможно, не выйду никогда. Да, по правде говоря, вовсе не собираюсь выходить. Я было запаниковал, когда они остановились поговорить на тротуаре. Неужели собрались пообедать в нормандском герцоге? Случайная встреча с Камиллой казалась мне худшим из возможных вариантов. Провал был обеспечен. Но нет. Они пошли по улице сен жерве Да и присмотревшись к нормандскому герцогу, я понял, что опасения мои были напрасны. Тут не предлагали вообще никакой еды, даже сэндвичи. Обеденный наплыв посетителей патрону по не грозил». Так что он преспокойно штудировал пари Нормандии, испытывая к этой газете, по-моему, какой-то чрезмерный патологический интерес. Решив не дожидаться возвращения Камиллы, я расплатился и в состоянии легкого опьянения вернулся домой в Сент-Обер-Сюр-Орн, к треугольной комнате, медным кастрюлям на стенах, а, проще говоря, к моим воспоминаниям. Так что... Оставшиеся бутылки Гран-Марнье оказалось недостаточно. Моя тревога росла с каждым часом, накатывая резкими волнами. С одиннадцати вечера начались приступы тахикардии, сопровождавшиеся обильной испариной и дурнотой. К двум часам утра я понял, что от этой ночи я никогда полностью не оправлюсь. Так и вышло. Именно с этого момента я перестал отдавать себе отчет в своих действиях, затрудняясь определить их мотивы, при том, что они явно начинали противоречить общепринятой морали и, более того, здравому смыслу, которым, как мне казалось, я был наделен. Я никогда не считал себя, и довольно внятно это уже объяснил, я надеюсь, сильной личностью, не принадлежал, как говорится, к числу людей, оставляющих неизгладимый след в истории или хотя бы в памяти современников. Вот уже несколько недель, как я снова взялся за чтение. Ну, если можно так выразиться. Своё читательское любопытство неуемным я бы не назвал. Фактически я читал только «Мёртвые души Гоголя» небольшими порциями, по одной-две страницы в день, не более. И часто перечитывал их, заново несколько дней подряд. Это чтение доставляло мне бесконечное наслаждение. Никогда еще, мне кажется, ни с одним человеком я не ощущал такой близости, как с этим русским писателем. Несколько позабытым, хотя, в отличие от Гоголя, я вряд ли сказал бы, что Бог дал мне многостороннюю природу. Примечание. Гоголь — выбранные места из переписки с друзьями. Четыре письма к разным лицам по поводу мертвых душ. Конец примечания. «Бог дал мне природу простую, даже, на мой взгляд, простейшую. Скорее, мир вокруг мне стал сложно сочиненным. И вот я достиг состояния чрезмерной сложности мира. И с этой сложностью мира, в которой я погрузился с головой, мне было уже не справиться» в связи с чем мое поведение, которое я вовсе не оправдываю, стало неизъяснимым, скандальным и непоследовательным. На следующий день я приехал в Нормандский герцог к пяти часам пополудни. Хозяин бара уже привык ко мне, накануне он еще слегка удивился, сегодня отнюдь, и сразу потянулся к рычагу пивного крана, не дав мне даже открыть рот, И я сел за тот же столик, что и вчера. Приблизительно в четверть шестого девочка лет пятнадцати вошла в кабинет, держа за руку ребенка. Маленького мальчика лет трех-четырех. Камила появилась в приемной, взяв его на руки, покружилась с ним, осыпая его поцелуями.